Глава 20. Отдых устроенной фелией удался на славу. Даже сейчас я чувствовала, как у меня гудит голова от выпитого, подрагивают ноги от танцев и щепит голос от пения. Но, наверное, эти каникулы я буду вспоминать как одно из самых счастливых событий в своей жизни. Заотметить их может только встреча с мамой и информациями стен хождения отца. Сверившись с картой, я свернула направо и спустилась по лестнице на один пролёт вниз. Почему-то место проведения экзамена назначили чуть ли не в самом сердце замка. Мне казалось, что отсюда я уже слышу рокот водопада. Но это, скорее всего, просто разыгрывалось воображение. «Вам помочь?» Вздрогнув, я обернулась на голос и тут же присела в реверансе, придерживая невидимые юбки, которые простое ученическое платье я не предусматривала. «Светлых путей, Ваше Высочество!» «Шерилл, но что за официоз в стенах Академии?» Поморщился наследный принц королевства. "Тут я такой же студент, как и вы. Если хотите, можем познакомиться ещё раз. Итак, вам помочь? Немного заблудилась". Махнув картой, призналась и отмечая, что сейчас взгляд зелёных глаз теплее, чем при первой нашей встрече. "А куда направлялись?" Он сделал шаг к моей стороне и наклонился к карте. "Сюда". Я указала пальцем на небольшое ответвление от главного коридора на третьем подземном этаже. А что у вас там сейчас? Экзамен. О, а разве сейчас не сдают их те, кто хочет попасть на состязание стихий? Всё так, вежливо улыбнулась я. У меня одна искра. В самом деле? Искренне удивился парень. В таком случае прошу меня простить. При нашей первой встрече я почему-то решил, что у вас их две. Я лишь пожала плечами, стараясь свести этот разговор на нет. А почему вы одна? Где ваши подруги? Они решили не соревноваться со мной, постаралась я отшутиться. Так вы сильны. Приобняв меня за талию, Рамонт повернул лицом к коридору, до которого я не дошла. Тогда вам туда идёте прямо, а потом поворачиваете направо. Там всего один поворот, не заблудитесь. Но если хотите, я могу вас провести. Почему-то от его голоса у меня кружилась голова. Спасибо за помощь. Прохрепела я в ответ, стараясь отогнать странное непривычное чувство. «Желаю вам удачи, Шерил», — ответил принц, но рук стали и не убрал. «Все же давайте я вас проведу. Если опоздаете на экзамен, то точно не сможете принять участие в состязании стихий». Я качнула головой, вспоминая, что сейчас меня обнимает старший брат Филия. «Вы так хорошо мне объяснили дорогу, что в этом совершенно нет необходимости». Отказывать своему будущему королю, как минимум, некрасиво, проговорил он, легко касаясь губами уха. Прошу меня простить. Я вывернулась из объятия наследного принца и присела в реверансе. Но я и впрямь же опаздываю. Шерил. Я подпрыгнула от меча, как похолодел взгляд Рамонто, устремлённый мне за спину, и повернулась, чувствуя исходящую от спешащего к нам мастера Сагана злость. В светлых путей, поздоровалась я, понимая, что если сейчас ничего не предприму, то его эмоции захлестнут и меня, долбанные огненные маги. «Вы опаздываете на экзамен. Холодно бросил он, даже не глядя в мою сторону. Ваше Высочество, вам тоже необходимо спешить. Занятие у вашего мастера уже началось». «Не вам не указывать». Также холодно отозвался Рамунт, одной фразой ставив преподавателя на место. «Пока вы в стенах учебного заведения, мне...» Ни один мускул не дрогнул на лице чародея. А если я не ошибаюсь, то решение обучаться тут приняли вы сами. А значит, были знакомы с правилами Академии Двух Богов. Мне кажется, что вы не дорожите благосклонностью королевской семьи. Как бы ни взначай бросил наследник престола. Одно лишь идеальное слияние искр не спасёт от немилости. Вы так полагаете? Несмотря на бурю эмоций, которые я сейчас улавливала от его искры, мастер Саган был сдержан и даже холоден в своих словах. «А не кажется ли вам, Рамунт, что вы переходите все дозволенные границы, наживаете серьёзного врага для короны?» «Это угроза!» — осклабился принц. «Вы меня, конечно, простите!» — пролепетала я, стараясь выдержать два ледяных взгляда. «Но у меня сейчас экзамен, а вы, мастер Саган, его должны провести!» Повисло молчание. Я, кажется, даже слышала, как дышат студенты, находящиеся на этаж выше. Всё так студентка Шерилл. Наконец произнёс преподаватель, вызывая тем самым у меня вздох облегчения. Надеюсь, вы найдёте нужное помещение, а я вас догоню. Вы знаете, взяла я инициативу в свои руки, понимая, что пахнет жареным. Я умудрилась заблудиться на одной лестнице. Может, вы всё-таки пройдёте меня? Стало быть, мою помощь вы не приняли. Скинув подбородок с ноткой обиды, проговорил Рамунд. Я ведь могу посчитать это оскорблением. Прошу прощения. Обратился я к парню, но мастер прав. Вам тоже пора на занятия. Будет не очень хорошо, если будущий король не получит должного магического образования. Я старалась выражаться корректно и не сильно отступать от правил этикета. Всё же портить те отношения с будущим королём не хотелось. Хоть и не нравились мне знаки внимания с его стороны, совсем не нравились. Это выглядело не как простое влечение мужчины к женщине. Я и сама хотела, чтобы он был ближе. И в то же мгновение чувствовала отвращение. Даже по отношению к Олесу у меня не было такого полного спектра эмоций. Шерил, как всегда, права. Поддержал меня мастер Саган. Нам всем пора заняться своими делами. Благодарю за помощь, склонилась я в поклоне перед Рамунтом, а потом шагнула в сторону преподавателя. Пройдёмте, шерил. Теперь я прослежу за тем, чтобы вы не потерялись. Благодарю за беседу. Последние слова адресовались наследному принцу, который, наплевав на все правила этикета, уже повернулся к нам спиной и сделал шаг по направлению к лестнице. «Всегда к вашим услугам!» Насмешливо бросил он и взлетел вверх по ступеням. Хиродей развернулся на пятках, одёрнул чёрную рубашку и направился в сторону коридора, чеканя каждый свой шаг. И я плелась следом и понимала, что ещё чуть-чуть и эмоции мага с помощью таланта его огненной искры «Распространяться и на меня». «Не думал я, Шерилл, что вашей целью будет внимание наследного принца. Хаворитки метите». Я остановилась, не веря своим ушам. «А теперь повторите это, глядя мне в глаза». <звы> Прошипела я, понимая, что эти эмоции уже лично мои. «Разве я не прав?» Мужчина повернулся ко мне лицом. В цвете факелов его глаза блестели злостью. «Не правы». Я старалась удержать официальный тон, который сдерживал меня в определённых рамках и не позволял опуститься до базарной брани. «И не могу понять, с чего к вам в голову возбрела такая мысль!» «Правда?» Саган шагнул ко мне и заглянул в глаза. «Тогда какова ваша цель?» — студентка Шерил. «Найти мать и отца, узнать правду, заполнить место в вырванные искры, выжить и стать сильной чародейкой». Не задумываясь, протараторила я... Если я скажу, что не желаю становиться любовницей принца, то вы почувствуете, что я не лгу. Формулировка не точная, хмыкнул мужчина. Я не желаю становиться любовницей принца, отчеканила я, выдерживая тяжёлый взгляд голубых глаз. Если он и почувствовал, что я не лгу, то никак это не показал. Всё так же сверлил меня взглядом, словно ждал, что я засмеюсь ему в лицо и скажу, что пошутила, и именно это и является моей главной мечтой. Хорошо. Наконец выдохнул мастер Саган. Видимо, я неправильно понял ситуацию, произошедшую на моих глазах. Прошу прощения. Не стоит. Я почувствовала, как маг приглушает эмоции, которые его искра пыталась транслировать на окружающих. Он взял себя в руки всего за несколько мгновений. Вам не за что передо мной извиняться. Мне хотелось цепляться в него клещами, потребовать объяснений, понять, что именно его довело до такого состояния, но знала, что ничем хорошим такой допрос не закончится. Сейчас я очень жалела, что не владею искрой тьмы. Не могу залезть к этому мужчине в голову. Думаю, что студенты уже заждались. Пора начинать экзамен. Вырвал меня из этих мыслей голос преподавателя. Мне кажется, что пока я дошла сюда, то всё забыла. У меня вырвался нервный смешок. Не прибедняйтесь, Шерилл. Наградил меня улыбкой мужчина. К тому же вам только что удалось не поддаться эмоциям, которые вам даже не принадлежали. Похвально. «Ваши тренировки не прошли даром», пожалая плечами, сдвигаясь с места и направляясь дальше по коридору в поисках поворота. «Надеюсь, что вы простите меня за несдержанность», добавил чародей, подстраиваясь под мой шаг. «Я ошибся». «Все мы люди», — мыкнула я, замечая ответвление от основного коридора. «А говорили, что не дойдете», — поделал меня мужчина, проследив за взглядом. «И без меня бы справились». «Очень в этом сомневаюсь». Позволила я себе улыбку, сворачивая направо. В неглубокой нише виднелась тёмная дверь, освещённая лишь одним факелом, вдетом в железное кольцо на стене. В неярком свете поблёскивала круглая медная ручка, сделанная в форме головы большой дикой кошки. "Сами откроете", склонившись над моим плечом, насмешливо хмыкнул Мак. А я поймала себя на том, что уже несколько минут зачарованным взглядом смотрю на клокастую морду. На ней ведь заклятие. практически утвердительным тоном отозвалась я. Да. Не пропускает тех, кто не является преподавателем или студентом Академии Двух Богов. Как вы определили, что она зачарована? Почувствовала. Пожалуй, плечами чувствую, как мужчина недоверчивым взглядом сверлит мою спину, решив, что я так потратили мы слишком много времени, отведённого на экзамен. Потянулась к ручке и открыла дверь. Возможно, мне почудилось. Но где-то вдалике послышался рык дикого зверя, который медленно перерос в мерный рокот водопада. Прошу прощения за опоздание. Мастер Саган обогнал меня и первым вошёл в комнату, которая не была похожа ни на одну из тех, в которых мне доводилось до этого бывать. Еле нашёл нашу опоздавшую. Студенты как по команде повернулись и скользнули по мне враждебными взглядами. Конечно же, тут собрались лишь те первокурсники, которые собираются побороться За второй искра, подарок от палаты магии. И на удивление их было не так много, как я думала. То ли большая часть потока не была уверена в своих силах, то ли ещё какое оправдание нашли. Сегодня у нас пройдёт экзамен сразу по двум предметам. Заговорил мужчина, расхаживая по серо-неровным камням, которые устилали пол. Надо сказать, что кроме камней тут ничего и не было. Стены, пол и потолок напоминали большую рукотворную пещеру в недрах какой-нибудь огромной скалы. Ничто не указывало на то, что мы оказались в учебном помещении. Не было тут столов и стульев, шкафов с книгами, магических наборов для практики. Лишь камень. И это немного сбивало с толку. Начнем мы с устного зачета по магии элементов. Мастер Саган обратился к преподавателю невысокий парень в узких прозрачных очках. Почему наш экзамен проходит в этом месте? Неужели не нашлось более уютной аудитории с партами? Где бы мы могли расположиться? Да и отвечать устно при остальных студентах. Вы сейчас шутите. Тогда последний, кто будет сдавать этот экзамен, ответит лучше остальных. Вы ошибаетесь, студент Мичерт. Гордко усмехнулся мужчина. Вопрос будет всего один, и для каждого свой. После ответа на него я пропущу вас к истоку, где мы сразу же проверим ваши навыки, полученные на занятиях по защитной магии. Мне мама говорила, что все экзамены проводятся в обычных кабинетах. Кутаясь в тонкую накидку, Капризна пожаловалась, светловолосая девушка выступая вперёд. А я сжала зубы, чтобы не выругаться. Это была рила, которую не то что на экзамен не допустили, а и позволили сдать их в числе первых, что означало, что она примет участие в состязании стихий. Пусть я на месте ректора или хотя бы декана, то такие твари даже порог учебного заведения не преступили бы. А после того, что она себе позволила на одном из занятий, я бы её и вовсе исключила. Если слова вашей матушки вы считаете истинной в последней инстанции, мыкнул чародей. То можете прямо сейчас покинуть эту комнату и отправляться на поиски уютной аудитории, где у вас кто-нибудь допримет экзамен. Только вы будете не в группе людей, которые возможно пройдут на состязание стихий. Возможно? прицепилось слово Рила. Конечно, жёстко усмехнулся мастер Саган. Если вы завалите хотя бы один из экзаменов, то вас никто к турниру не допустит. Жавкулаки я молила братьев-близнецов направить преподавателя на нужную тропу. Пусть он не позволит ей сдать его экзамен, это будет до ужаса несправедливо по отношению к той девушке, которой пришлось 5 дней пролежать в лазарете, только из-за того, что Риле не понравились её слова. А я себя чувствовала очень беспомощной, ведь никак не могла повлиять на эту ситуацию, если даже декан закрыл глаза на её выходку. То что ж я могу противопоставить сокурснице я? Начнём. Потирая руки, известил всех мастер Саган: "А тех, кто хочет устроить свой зад на удобном стуле, прошу покинуть помещение". Рила осталась стоять на месте, сложив руки на груди. Ни один из студентов не сделал и шагу в сторону выхода. "Хорошо. Вы", осклабился чародей и указал на того парня, который задал вопрос о выигрышном положении последнего студента. Поправив очки, первокурсник подошёл к мастеру. А в следующее мгновение полупрозрачный купол отгрозил экзаменатора и экзаменуемого от остальных учеников. О чём они говорили, слышно не было. Но парень отчаянно жестикулировал, отвечая на свой вопрос, и странно косился в сторону студентов, оставшихся за куполом. Преподаватель выслушал длинный эмоциональный рассказ парня, взмахнул рукой, произнося какое-то длинное заклинание. Я прочитала по губам только одно слово. «Ла-блу». Вспомнила я магическое слово, снимающее иллюзию. А одна из каменных стен медленно растворилась в воздухе, являя взору такой же каменистый берег, извитой, тянущийся вдоль быстрой горной реки. Водный поток заглушил своим рёвом все звуки. Так вот, о каком истоке говорил Саган? Водопад. Студент поправил очки и, выпустив стихийную ярко-красную искру, направился в сторону открывшегося хода. Стоило ему вступить на каменистый берег, как стена вновь отгородила и его и рокот водопада. от остальных первокурсников. Тот парень сдал первый экзамен. Среди толпы учеников пробежал гул. Никто не понимал, в чём заключался экзамен, и это пугало их. Настолько, что одна из девушек даже заикнулась о том, что не прочь отказаться от участия в состязании стихий. Только если экзамен для студентов, не желающих попробовать свои силы, будет понятным и привычным. Я не понимал причин их страха. Пусть мастер Саган и внёс какую-то странность в эти экзамены, Пусть они были не такими, каким привыкли ребята. Но вы ведь чародеи, маги. Вы должны быть готовы ко всему, а не сдаваться при первой же возможности. Видимо, я чего-то просто не понимала. После первого студента сдача экзамена пошла бодрее. Один за другим первокурсники исчезали за иллюзорной стеной. Но не всем так везло. Около пяти сокурсников покинули помещение через дверь с ручкой в форме кошачьей головы. Судя по всему, они ответили неправильно на тот самый единственный важный вопрос — И теперь им оставалось надеяться только на то, что вторая волна экзаменов окажется не такой сложной, и их не исключат из Академии двух богов. Следующий преподаватель вызвал Рилу, которая от пробирающего до костей холода уже настолько громко стучала зубами, что заглушало рокот горной реки, скрывающейся за стеной. Девушка приободрилась и бодрым шагом двинулась в сторону мастера Сагана. Выглядела она настолько уверенной в себе, что я С утроенной силой молила братья-близнецы о справедливости. Купол накрыл студентку и преподавателя, заглушая слова, которые произносили эти двое. Я обвела взглядом помещение, отмечая, что осталось у нас не так уж и много, а это значило, что почему-то устный экзамен по магии элементов вскоре должен завершиться. За это время провалилось всего семеро студентов. Мне сложно было судить, много это или мало, но глядя на довольную рилу, я мечтала, чтобы появился восьмой. Я практически зарычала от негодования, когда вместо разочарования на лице блондинки засияла улыбка, а каменная стена растворилась перед ней, пропуская к водопаду. "Шэррил, ваш чёрт", подозвал меня красноволосый чародей. Могу поклясться, в всеонном мгновении на его лице появилась хитрая усмешка. Погасив в себе злость, я подошла к чародею, встретилась с ним взглядом и прошептала: "Почему она сдала экзамен?" "Потому что ответила на свой вопрос", Вокруг нас уже вырос магический глушащий купол, а это значит, что никто слышит моего вопроса, кроме мастера Сагана, не мог. «Вам не хуже меня, известно, что она сделала». На какое-то мгновение я и вовсе забыла, что нахожусь на экзамене, и за подобное поведение мне легче лёгкого могут вышвырнуть за дверь, сделав восьмым провалившимся студентом. «Как вы могли это допустить?» Шерилл, сейчас нужно думать о себе. «Ну, конечно!» сплеснула я руками. Сколько её отец заплатил за то, чтобы дочурка не вылетела из академии после той выходки? Шэрил. Вопрос. Вопрос. Преподаватель усмехнулся. Кого вы собираетесь выбрать своим мастером после того, как получите второе искро? Мне показалось, что воздух выбили из лёгких. Что? Что? Улыбка не сходила с его губ. Поиздеваться решили. Сложив руки на груди, я отбросила все лишние мысли. Ответить на вопрос, можете идти к истоку для прохождения экзамена по защитной магии. Но это ведь никак не касается магии элементов. Заикнулась была я и замолчала, наткнувшись на корызный взгляд чародея. Шэррил. Магия элементов это ваша стихия. Их развитие как раз входит в курс предмета, который я вам преподавал, и мне, как вашему учителю, важно знать, как вы планируете развивать свою силу после того, как получите вторую искру. Мастер Саган Я смогу ответить вам на этот вопрос только если фамилия Селеныр вновь прозвучит вместе со словами победитель на состязании стихий. Обещаете, прищурился чародей. Обещаю. В таком случае прошом на проверку знаний по защитной магии. Он взмахнул рукой, одним движением снимая с нас полупрозрачный купол и иллюзию со стены. Отсюда я видела, как бежит бурным потоком тёмно-синяя вода, как появляется на небе белые барашки. как разбивается она на брызги об острые камни. Поблагодарив преподавателя, я направилась туда, где должны были дожидаться своего мастера, студенты, прошедшие первый экзамен. Вот только тут никого не было. Только камни и широкая река, берущие своё начало где-то по чёрной стеной, поросшие зелёным мхом. Вода выбивалась из-под неё с огромным напором и бежала по руслу в сторону того места, где река превращалась в огромный водопад. На другом берегу виднелся обычный деревянный столб, на котором что-то поблескивало в тех не многочисленных лучах солнца, которым удавалось пробраться сюда через заросшую зеленью грот. Ещё раз оглядевшись и убедившись в том, что тут никого и ничего больше нет, осмотрела русло реки. Лаблу, прошептала я, проводя рукой перед собой. Но ничего не произошло. Так, хорошо, заговорил я сам с собой, пытаясь понять, чего от меня хотят на этот раз. Если это и есть экзамен по защитной магии, тогда мне потребуются только те заклинания, которые я получила от мастера Сагана. В том, что мне необходимо перейти на другой берег, я даже не сомневалась. Осталось только понять, как это сделать. Если иллюзии тут нигде, не скрыт мостик, значит, надо искать ответ в тех знаниях, которые были вложены в меня на занятиях по защитной магии. «Вода», — начала рассуждать я, понимая, что звучание собственного голоса помогало и отгоняло страх. Чтобы перейти по воде, её можно заморозить. Но это не совсем защитная магия, скорее естественная. Да и к тому же я ещё не так хорошо умею контролировать температуру. Мотно в голове постаралась откинуть все лишние мысли. Зная мастера Сагана, он бы не стал усложнять, а оставил бы ответ на вопрос на самом видном месте. Сделав глубокий вдох, я подошла к краю и, выкинув руку вперёд, выкрикнула: "Антэ!" Вода забурлила, отскочила от берега, обнажая острый камень внизу. На удивление, река оказалась не такой глубокой, как я предполагала. Пока я рассматривала дно, русло возобновило свой поток, задело в бриш. Усмехнувшись внезапной догадке, подняла обе руки, готовясь к трюку. "Антэ!" Спрыгнув вниз, развела руки в стороны и добавила: "Клиппом". В этот раз стенки щита были прозрачными, и слегка оттеняли голубизной. Радость тому, что вижу, Куда иду, сделала один шаг вперёд, удерживая защитный купол. Вода билась о стенки, аптекалы их пропускала меня. Я была где-то на середине реки, когда поднялась огромная волна, ударила в щит, намереваясь сломать его. "Крепьём", закричала я, срывая голос. Энергия хлынула из самой искры, согрела тело, напитала защиту, которая выдержала удар со стороны стихии воды. "Анте", из последних сил прошептала я. откидывая воду перед берегом. Понимала, что щитом её не растолкаю. Моя защита слабела с каждым мгновением. Река расступилась, являя аккуратные каменные ступени, которые никакая стихия не смогла повредить. Поднявшись по ним, опустила руки, ломая заклинание. Стихия ревела потоком за спиной, шумел неподалёке водопад, сбрасывая тонны воды вниз с холма. А на столике передо мной стояли прозрачные песочные часики. В верхнем отсеке оставалось всего несколько песчинок. Когда по гроту прокатился голос мастера Сагана: "Поздравляю, Шэрил. Вы сдали экзамен".